Глава двадцатая. Ариана. Получив мое согласие, точнее клятву, Тряс применил какое-то заклинание, которое позволило ему уйти из обители незамеченным. Как он объяснил перед уходом в лесу, совсем недалеко от обители, он со своими воинами и советниками разбил небольшой лагерь, а завтра, как ни в чем не бывало, он совершенно один прибудет в обитель. Я злилась на эльфа, но изменить ситуацию не могла. Уже потом, когда моя комната опустела и осталась одна, не считая огромного волка, я логически подумала и спросила саму себя, неужели хранители не смогли бы снять Шеридана эту кровавую клятву. Начала злиться на себя, свою беспечность и доверчивость. Определенно тряс был прекрасным манипулятором, И как искусный кукловод ловко руководил такими глупышками, как я. А вдруг хранители не настолько могущественны? Скромно вылезла одна интересная мысль. Я ведь не знаю всех их возможностей и самых уязвимых мест. А вдруг не смогли бы? Рехнула головой, гадать смысла нет. Завтра все узнаю. Тем более я уже дала слово, черт бы его побрал. Вздохнув, торопливо совершила приготовление ко сну, Погасела магический светильник и скользнула, наконец, в постель, нагретую большим телом эльфа. Посмотрела на волка, что улегся возле моей кровати, и снова вздохнув, свернулась клубочком под одеялом. Едва задремала, как вдруг услышала какой-то шум. Резко распахнула глаза и подняла голову. Тишина. Неожиданно на мою кровать вспрыгнул волк. Я едва не закричала, испугавшись, но тут же, взяв себя в руки, попыталась спихнуть себя его увесистое тело, но проще, наверное, стену сдвинуть, чем этого наглого волка. Он начал кружиться у меня в ногах и, наконец, шумно вздохнув, улегся, едва уместив свое тело на кровати. Положил лобастую голову на мощные лапы и, моргнув пару раз, пристально стал смотреть меня в глаза своими желтыми глазищами, которые в темноте, казалось, светились потусторонним светом. «Знаешь что?» «А ты довольно наглое создание», — произнесла я с легким недовольством. Волк, естественно, не ответил, а продолжал смотреть на меня. «Ну и пусть смотрит. Главное, что есть меня не станет». Слегка повернувшись, я смерила волчару задумчивым взглядом. «Любопытный, что ж тебе от меня нужно?» — подумала про себя, снова устраиваясь под одеялом. «Очень надеюсь, что к утру я не нахватаю от тебя блохов шеи», — произнесла я сонно. «У меня нет ни блох, ни в шее, ни других паразитов, хранительница», — прозвучал в моей голове глубокий мужской голос. Громко завопив, я соскочила с постели и, согнув ноги, дико зазиралась. Волк мгновенно спрыгнул на пол, оскалился, грозно зарычал и ощетинился. «Опасность?» — встревоженно прозвучал снова этот голос в моей голове. «Я не чую опасности». Я включила магический свет и уставилась на волка, который спрятал свои впечатляющие клыки в ставшую дыбом шерсть. Он сел на задние лапы и уставился на меня как на самую настоящую идиотку. "Это ты", прошептала изумленно. "Ты говоришь со мной?" Волк дернул ушами, не сводя с меня своего желтоглазого и весьма умного взгляда. "Так, я понимаю, что не сошла с ума." сказал уверенный уже нормальным голосом. «Это магический мир, я истинная хранительница, а ты волк, который непонятно зачем пришел ко мне. Еще раз спрашиваю, это ты забрался ко мне в голову?» «Я» — был мне короткий ответ. «Любопытно», — пробормотала я, обходя волка по кругу. Потом села на кровать и оказалась с ним лицом к лицу, точнее, к волчьей морде. «Кто ты?» — спросила тоже мысленно. «Оборотень? Заколдованное существо? Или волшебный зверь?» «Я — волк, вожак и князь серых волков. Мое имя — Айгар Бесстрашный. Мы ни с кем не говорим из двуногих, но ты иная, ты истинная хранительница. Я услышал тебя, когда ты соединилась с Источником». Бешено завеляв хвостом, волк вдруг лизнул меня в чоку. «Ты меня слышишь, и этим ты подтверждаешь свою суть». Уверенно заявил он, а потом поднял голову и спустил протяжный вой. Я без лишних сантиментов закрыла ему пасть. Тихо, не хватало, чтобы сюда все хранители заявились. Как скажешь, хранительница? у меня в голове голос волка. С ума сойти, покачал я головой, снова забираясь под одеяло. Не думала, что буду говорить, живот, эм, то есть с волком. Волк не ответил. Он тоже запрыгнул ко мне на кровать и снова стал смотреть на меня своим пристальным взглядом, словно хотел о чем-то спросить, но почему-то не мог. «Ты ведь не просто так пришел ко мне», — сказала я. «Нет», — ответил он и моргнул. А потом, когда он снова на меня посмотрел, я углядела в его взгляде бесконечный океан боли. «Что привело тебя ко мне, Игар страшный, спросила волка, понизив голос. Волк вскинул голову и спросил. «Позволь показать тебе, хранительница, а ты уж сама рассудишь». «Хорошо», — согласилась я. «Что рассудить?» — промелькнула мысль и тут же исчезла, потому что волк вдруг увлек меня своим желтым взглядом в совершенно другое место. «А после того, что я увидела...» «Князь Волков Айгар Бесстрашный». Молодой и сильный волк, всегда таким я был и никогда не уступал другим. Меня боялись и уважали: что звери, что эльфы и другие расы. А мелкий зверь меня обходил и обходит стороной. Я, князь, вожак всей стаи, законы знал и чтил, не разорял деревни, не нападал на скот. Все стаи мы всегда охотились в лесу, не трогая двуногих, никогда. Однажды мы по следу раненого зверя шли. которого ранили охотники. И вдруг учуя волчью кровь, а после увидела ее. Когда-то белая шерсть волчицы окрасилась в один лишь цвет — цвет крови. Она едва дышала. Магический капкан не только переломал ей кости, но и жизненные силы тянул, как настоящий убийца-паук. На мгновение остановился. Еще блестели невестного цвета глаза волчицы, но жизнь ее держалась на кончике слабого волоска. Вдруг я учуял, за нами шли охотники, они быстро приближались. Нам нужно было уходить. Закон гласит, не убивать двуногих. Но двуногие, увидев стаю, могли от страха начать творить нечто злое. И тогда я бы отдал приказ всех двуногих убить. Но я не смог уйти не смог бросить умирающую волчицу. «Уходите без меня», — отдал стаи я приказ. Собрал все силы и начал грызть капкан, разрывая себя в кровь. Моя верная стая не ушла. Волки ждали, молча и напряженно слушая приближение охотников. из волчицы я подставлял своих волков. Они не уходили, а верно ждали вожака, готовые при надобности вступиться в схватку. Силы меня не подвели. Я вырвал волчицу из проклятого капкана и повел с собою, своим телом ее прикрывая. Стая далеко ушла вперед, а мы прились в хвосте. Она едва могла идти, одна лапа была сильно перебита, но не мог я ее бросить. Найди ее охотники или хозяин капкана и наступит для волчицы смерть. Ввел ее я самыми сложными тропами и спрятал в глубокой теплой пещере. День и ночь я своим телом лечил ее, охотился и кормил, выхаживал и видел в голубых глазах бесконечную благодарность. Прошло много дней, волчица поправлялась, но все равно была еще слаба, а мне нужно было вернуться в свою стаю, и волчица безропотно меня отпустила. «Спасибо тебе, Айгар, я в вечном долгу перед тобой, иди, твоя стая ждет тебя. Я вернусь за тобой, Илья, обещаю». Я вернулся в свою стаю, и мои волки так встретили меня, будто был им я чужой. Скалили зубы на меня и дыбили шерсть на загривках, но кинуться боялись, знали, что никому меня не победить. Прошел я вперед и остановился. Ко мне вышел мой брат, тот, что не смог меня победить в поединке за власть. «Ты больше не князь, ты больше не вожак, Кайгар, уходи!» Тебя избрала стая. Да, Игорь, стая выбрала меня. Когда на третий день ты не вернулся, стая не может жить без вожака. А ты нарушил закон, бросив нас. Мы не можем ждать, когда ты наиграешься с изгнанной волчицей. Долго я тогда смотрела в глаза своего брата и глаза волков, которых я всегда считал своей семьей, среди которых вырос и каждого знал от носа до кончика хвоста. Волчьи законно жестокий, это так. Для вожака нет милосердия и понимания. Я был виноват. «Правь мудро», — дал совет я брату, — и ушел. Меня никто не окликнул и никто не позвал. Изгой. Теперь я был изгой. Вернулся я к волчице. Она меня ждала. Увидев меня, Илея сразу все поняла. «Прости, из-за меня это», — произнесла она, — и небесные глаза наполнились слезами. «Не плачь», — сказал сурово, — «такова судьба». Мы зажили с ней вдвоем. Шло время, но сердце не забывало стаю. Тоска, порой железной хваткой, держала меня за сердце и сжимала с каждым разом все сильнее и сильнее, причиняя невыносимую боль. Волк, рожденный быть вожаком и князем, не может жить без стаи. Я понимал, что погибал. Но однажды все изменилось. Илья родила мне пятерых волчат, серых и белых. Заботился я о своей семье, любил их, и жили мы беззаботно. Это была моя маленькая стая, где никто никого и никогда не предаст. Иногда я выл по ночам, скучая по тем, кого раньше семьей своей считал. Эхом отзывался вой. Меня помнили и так же тосковали. Но тоска-то была ностальгией, и боль ушла. так и жили мы с леей растили маленьких волчат любили и радовались каждому новому дню я искренне любил ее ведь она была моя судьба и жизнь моя навсегда а потом пришла беда я охотился и почти загнал зверя как вдруг мое сердце пропустило один удар затем другой ощутил я невероятный страх и лея я бежал назад не чувствуя под собой лап Задыхался, хрипел, но бежал, лишь бы успеть. Недалеко от дома своего увидел я охотников-убийц. Эти охотились на зверя не ради мяса и трофея, а ради тех сил, что находятся в нас. Эти силы они используют в жестокой, какой-то неведомой мне страшной магии. Охотников-убийц ненавидит сам лес, ненавидят все до единого зверя, Сама земля под ногами начинает стонать, когда эти бездушные двуногие ступают в глубины нашего леса. Я увидел, как охотники-убийцы окружили волков, тех, кого я раньше вел за собой и всегда защищал мою бывшую стаю. Я не видел среди них своего брата, но увидел другого вожака. Слаб он был, слишком мелкий. Лапы его тряслись от страха, и хвост его был поджат. Трус. Волки, увидев меня, воспряли духом «Идите за мной», — отдал я им приказ И стая подчинилась Они шли за мной, охотники гнались за нами Но я ловко путал следы и уводил тех, с которыми когда-то был рядом Завел волков тропинками за топи Убийцам здесь было не пройти Я спас волков и благодарности не ждал Но стая не желала меня отпускать Им нужен был вожак, им нужен был защитник, сильный, умный, храбрый и бесстрашный волк. «У меня семья, я никогда не оставлю их», — сказал я стае. «Прощайте». «Айгар, не уходи! Приводи их к нам, мы примем твою волчицу и волчат. Ты наш, ты наш вожак и князь. И если сможешь, прости ты нас за то безумное предательство, за трусость. Виноваты мы перед тобой». Прости, давно простил. И бежал потом к себе домой, туда, где меня ждала волчица. Приведу ее в стаи, и у нас будет большая семья, но беда не миновала. Когда ускал, меня не было, мою волчицу и волчат выследили охотники-убийцы. И лея с детьми теперь была у них. Вдруг я услышал писк: Один волчонок спрятался живой. Сына взял с собой и вел его в стаю. Оставил в стае и отдал жесткий и беспрекословный приказ охранять, заботиться и растить будущего вожака. В груди и теле волной разливалась ненависть. Я стал жесток. Я шел по следу тех, кто схватил и пленил мою волчицу и детей, боялся представлять, что с ними могут сделать. Когда я видел эльфов и людей, кровь яростью заливала мои глаза. Готов был им всем глотки перегрызть, потому что они были той же расы, что и те охотники-убийцы. Долго я искал свою семью. Искал, сбивался с пути и начинался начало. Ночами долго в небе раздавался мой вой. «Илея, где же ты?» «Помоги, хранительница! Помоги мне найти мою семью! Навеки стану твоим рабом, только помоги! Молю тебя!»